Глава тринадцатая На другой день чумазый малыш, для которого подбирали двоечников, появился снова. — Ну что, нашли? — спросил он у Гали, как всегда, забыв поздороваться. — Нашли, — ответила Галя. — Кажется, подходящий парень. — Во-первых, он настоящий прогульщик, — сказал крокодил. — И это хорошо. Во-вторых, страшный драчун. Прекрасно! В-третьих, шесть двоек в месяц. И к тому же ужасно грязнули. Двоек маловато, — подвел итог посетитель. А в остальном подходящий. Где он учится? — В пятой школе, — ответил Гена. В пятый? с удивлением протянул малыш. — А как же его зовут? — Зовут его Дима, — сказал крокодил, посмотрев бумажку. Полный оболтус. То, что надо. То, что надо, то, что надо, расстроился малыш. Совсем не то, что надо. Это же я сам. Настроение у него сразу испортилось. — А вы ничего не нашли? — спросил он чебурашку. — Нашел, — ответил тот, — с восемью двойками. Только он не хочет с тобой дружить, раз у тебя шесть. Ему десяти двоечника подавай. Если бы ты... «Десять получил, и вы бы поладили». «Нет», — сказал малыш, — «десять — это уж слишком. Легче получить четыре». Он медленно направился к выходу. «Заглядывай», — вслед ему крикнул крокодил, — «может быть, что-нибудь подберем». «Ладно», — сказал мальчишка и скрылся за дверью.